Глава 25. План у меня действительно был очень простой. С нами был Хасан. Местные бойцы спрятались от нас под техникой сокрытия, а мы пройдем мимо них под иллюзией. Заодно будем скрывать все посты, что нам встретятся. Распознать их вблизи будет достаточно легко. Любое место, в котором духи начнут чувствовать себя некомфортно, останется только произвести там зачистку и всех делов. Поэтому сразу же попросил всех ваймов отправить своих духов на прогулку. Они должны помочь разведчикам обнаружить все тайники. План был принят, и мы двинулись дальше. Чем ближе подходили к нужному месту, тем больше охраны там было. А за пару километров и вовсе нарисовался лагерь, в котором находилось несколько сотен бойцов. И сейчас они копошились там словно муравьи в муравейнике, готовясь к бою. Все же наш Демарш с уничтожением всех встречных засад не мог остаться незамеченным. Мы ликвидировали больше четырех десятков человек. Отец Эмми позаботился об охране своего подземелья. Сразу было видно, что оно не публичное, и попасть в него очень непросто, но удивляться тут не стоило. Если в этом подземелье смогли отыскать технику, уничтожающую душу, то наверняка там было много и других полезностей. Пускать туда посторонних было бы очень глупо. Я бы сам рассказал об этом подземелье, только убедившись, что смог получить от него максимум возможного. Нападать на лагерь мы не стали, хотя Мал и пытался нас уговорить. Даже предлагал сделать все в одиночку, но обломался. Зачем нам поднимать лишний шум? Достаточно и того, что все эти бойцы сейчас отправятся проверять посты, не выходящие на связь. Странно, что они еще не отправились это делать и тянут время. Мы же стояли совсем рядом на возвышающемся над лагерем Бархани. Двигаемся дальше. До нужного места осталось чуть больше километра. Если кому-то не терпится влезть в драку, то там будет самое время. Наверняка портал в подземелье отлично охраняют. Этого было вполне достаточно, чтобы мы двинулись дальше. Я, Лерна и Жанна на спине хомяка. Еще несколько ваймов на своих ездовых духах, а остальные пешком, проваливаясь в огненный песок по колено. Как я уже говорил, терпеть не могу пустыню, но передвигаться по ней на спине Бори было вполне комфортно. Что-то взорвалось, констатируя факт, произнес Василий Иванович, когда до нужного места оставалось метров двести. Мы как раз поднимались по очередному бархану, когда грохнуло. Ваймы порядком испугались и тут же начали готовиться к бою. Они не были на земле и не принимали участие в боевых действиях, чтобы привыкнуть к подобному. Поэтому сперва пришлось успокаивать их и объяснять, что взрыв может произойти очень далеко, что никто не пытается на нас напасть, а даже если и попытается, то сперва должен найти. Иллюзия Хасана отлично работала, да и наши духи смогут предупредить о любой опасности. Они продолжают шерстить окружающее нас пространство. Когда поднялись на бархан, то увидели дымящиеся останки машины. А еще увидели блокпост возле золотой арки портала. Впервые вижу такой портал в подземелье. Те, что сильнее, имеют более яркие, в основном красные, оранжевые цвета и всевозможные их вариации. Какие слабее зеленые и синие. А этот был золотым. Даже непонятно, чего ждать по ту сторону. Но это мы скоро узнаем. Осталось только разобраться с охраной, которой было не так уж и много, да и блокпост оказался совсем крохотным. 14 человек и пара стационарных крупнокалиберных пулеметов. Такая охрана не сможет остановить даже отряд слабеньких игроков. Видимо, ставка делается на скрытые посты и лагерь. И, скорее всего, лагерь не один. Как минимум четыре, чтобы прикрыть портал со всех сторон света. А между лагерями достаточно скрытых засад, чтобы перекрыть все в радиусе 10 километров от портала. Странно, что охрана портала даже не обратила внимания на догорающую машину, хотя вполне возможно, что это именно они ее и подбили. Наказали нарушителей и теперь ждут группу зачистки или что-то в этом роде. «Мал, твой выход». «Зачисти для нас проход. Эти люди работают на каплю, поэтому можешь не сдерживаться». Уговаривать парня было не нужно. Сгусток молнии бросился вперед, моментально вырвавшись за пределы иллюзии. Охрана тут же встрепенулась и, даже не разбираясь в ситуации, открыла огонь, но это было бесполезно. Мал разобрался с ними очень быстро. Мы даже не успели начать спускаться с бархана. Поэтому, когда подошли к блокпосту то парень сидел на деревянном ящике и что-то ел из металлической тарелки. «У них тут, оказывается, обед был. Понятия не имею, как это называется, но очень вкусно. Никто не хочет?» — спросил Мал, протягивая почти пустую тарелку с непонятным варевом. Все отказались, а дальше внимание было переключено на дракониху, которая стояла возле портала и с благоговением смотрела на него касалась золотистого свечения и даже позволяла руке провалиться в него, после чего доставала и внимательно рассматривала ее. При этом Лерна совершенно не сдерживала силу, что выплескивалась из нее толчками, но, как ни странно, никому эта сила не причиняла вреда, словно пространство возле портала было защищено от подобных казусов. «Это вход в мировую башню. Мы нашли его» произнесла Дракониха. Первый шаг уже сделан. Осталось подняться на десятый этаж, и там все начнет меняться. Было непонятно, о чем именно говорила Лерна, но одно я знал точно. Ты же сперва хотела снова встретиться с Баскинтом. Потом встречусь. Я уже точно не пойду на попятную, когда оказалась так близко от своей цели. Ты видел? Этот портал пропускает меня даже в таком виде. «Это просто потрясающе! Хватит уже глазеть, скорее пойдемте внутрь, начнем восхождение!» «Стоять!» — гаркнул я на дракониху, которая уже залезла в портал по плечо. «А ну, вернись!» Не хватало нам еще сделать какую-нибудь глупость, что усложнит прохождение башни. Сама говорила, что мало чего о ней знаешь, поэтому сперва посоветуемся с более сведущими товарищами. «Звал хозя...» — Баракис запнулся, так и не договорив увидев перед собой золотое окно портала. «Тебе удалось найти вход в мировую башню! Я же говорил этому упырю, что ты сможешь это сделать еще при жизни!» «Вот ни хрена себе! Это как же нужно не верить в меня?» Я бросил гневный взгляд на Эфрита, но тот лишь пожал плечами, даже не думая раскаиваться. «Как видите, смог...» «Да еще и довольно быстро. А теперь хочу узнать, что нас ждет по ту сторону и каким образом будет лучше всего войти в башню. Не нужно никак ограничивать Лерну. Из-за нее у нас не возникнет проблем с восхождением. Да и как башня отреагирует на Ваймов и наших духов?» «Да никак не отреагирует. Судя по тому, что я вижу, кто-то вошел в башню совсем недавно, поэтому она сейчас настроена именно на этого разумного. И он довольно сильный». Пожалуй, на одном уровне с тобой, хозяин. Золотистый цвет портала и интенсивность его свечения говорят об этом. Этого вполне достаточно, чтобы начать игру. В следующий раз башня отреагирует на нового разумного, вступившего в нее, после того, как предыдущий сможет подняться до седьмого этажа. И это займет неизвестно сколько времени. Закончил я за Баракиса. Было понятно, что никакого смысла ждать у нас нет. Тот, кто вошел в башню, довольно силен, но не сильнее меня, и это главное. Значит, башня будет создавать противников мне под силу. Да и тот, кто идет впереди, вполне возможно, расчистит для нас дорогу. Можно было бы подождать немного здесь, вот только совсем скоро сюда нагрянут бойцы из ближайших лагерей. Разведчики уже доложили мне об их выдвижении. Не вижу смысла задерживаться. Лерна, можешь продолжать. Драконика фыркнула и полностью скрылась в портале. А за ней последовали уже и мы. На всякий случай забрал всех своих в хранилище духов. Кто знает, как отреагирует на них мировая башня. Пусть все и говорят, что ничего не произойдет, но лучше перестраховаться. А тут довольно уютно, заявил батя, когда оказался в башне. Правда, я не разделял его мнение. В башне было отвратительно. По крайней мере, на первом ее этаже. И не столько отвратительно от вони разлагающегося мяса, сколько от промозглости, что пропитало здесь каждый камень. Мы оказались в сырой пещере, по стенам которой истекала какая-то непонятная жидкость. Для воды она была слишком густой и отливала металлом, словно кровь. Благо, освещение здесь было очень скудным, и толком разглядеть ее не получалось. Ваймы тут же принялись раздавать распоряжения своим духом, похоже, что один я, жуткий перестраховщик. Они даже не думали прятать компаньонов и проходили в башне вместе с ними. Причем порой духи оказывались здесь раньше своих хозяев. Площадка, на которой оказались после выхода из портала, была очень широкой, и поэтому мы все легко здесь поместились. А еще тут было обустроено место для отдыха и подготовки. Последняя возможность проверить снаряжение и поесть горячей пищи. По крайней мере, десяток кострищ об этом намекали. Но есть в такой вони совершенно не хотелось, а снаряжение уже давно было проверено и перепроверено. На три сотни шагов впереди одни лишь трупы монстров. Так мелочь, на которую мы потратили бы несколько минут, сказал Альтаир, выслушав доклады своих людей. Но я уже и сам все это знал. Кай вовсе успел добраться до прохода на второй этаж. Правда, придется немного постараться, чтобы туда попасть. Сам проход загораживала огромная туша мертвого слизня. Со слов Кая выходило, что этот слизень даже больше нашего хомяка, когда он выступает в роли моего транспорта. Сам Кай отказался связываться со слизняком и пачкаться, да я и не собирался его об этом просить. К тому же у меня был более подходящий кандидат. И не только для уборки слизни, а вообще всего первого этажа. «Пришло время показать свою полезность», — сказал я черному. Чистильщик появился передо мной, и Альтаир снова едва не напал на него. Пришлось даже просить Лерну немного подстраховать. Сама же дракониха, оказавшись внутри башни, приняла какой-то блаженный вид. Словно просто нахождение здесь доставляет ей физическое удовольствие. Хотя, может, так оно и было все же энергетический фон здесь будет сильнее, чем в эпицентре. Но даже несмотря на это, дракониха выполнила мою просьбу, а когда черный отправился выполнять грязную работу, начала радостно пританцовывать. «Будешь свидетелем, что пляшущая дракониха мне не померещилась. И хватит уже так реагировать на черного. Этот чистильщик мой компаньон и делает все, что я ему скажу», обратился я к насупившемуся Альтаиру. Ей-богу, как маленький ребенок, которому не разрешили дернуть соседскую собаку за хвост. Но Лерна смогла удивить всех своими танцами. «Ты тоже», — медленно произнес Альтаир, а потом спохватился. «Все никак не могу привыкнуть. Сам понимаешь, какие эмоции возникают при виде чистильщика, которого призвал кто-то другой. Постараюсь держать себя в руках. Пока выходит дерьмово». Я лишь кивнул и обратился к Хасану. От него требовалось поставить иллюзию на выходе для тех, кто, возможно, последует за нами. Нужно сделать так, чтобы они не ушли дальше этой пещеры. Пары часов будет вполне достаточно, чтобы мы смогли добраться до входа на второй этаж. Ну а дальше придумаем что-нибудь еще, если потребуется. В любом случае, я оставлю одного духа разведчика здесь и сразу узнаю, если за нами действительно кто-то пойдет». После этого мы двинулись по узким тоннелям первого этажа. Благо, что черный отлично справлялся с поставленной перед ним задачей и утилизировал останки монстров, что раньше тут обитали. Вошедший перед нами человек уничтожил всех, кто находился на этаже. Мировая башня, восьмой этаж. «Старик попросил, чтобы я взял вас с собой». «Мы станем первыми, кто поднимется на десятый этаж башни, и он хотел, чтобы вы разделили вместе со мной то, что мы там получим», сказал Дионис, когда все же смог отыскать эту парочку. Демос и судьба засели в засаде, явно собираясь прикончить сильнейшего монстра этажа, иначе для чего они стали бы создавать технику уничтожителя душ. Жалко, что эта техника не работает на хранителях этажей, иначе Дионису не пришлось бы прибегать к подобным сложностям. Как только мы уничтожим стражи и окажемся на десятом этаже, вы будете свободны. Даже сможете покинуть организацию, если захотите, конечно. Судьба быстро посмотрела на Демоса, но все же вышла из своего убежища. Хотя и не стала рисковать, использовала свою силу на Дионисе. Но так и не смогла понять, подействовала она или нет. Просто Дионис даже бровью не повел, когда ощутил, как его телом и разумом пытаются завладеть при помощи феромонов, сделать послушным рабом судьбы. Будь она сильнее, и тогда смогла бы захватить власть не только в организации, но и в мире, перед ее силой не смог бы устоять ни один мужчина, ни ранкеры, ни доминаторы. Правитель любого государства ползал бы за судьбой на коленях, умоляя позволить сделать для нее что-нибудь. Но судьба была слишком слаба, чтобы воздействовать на столь сильных, одаренных и пробужденных, поэтому Дионис был уверен в том, что старик помогал ей по собственной воле. И он собирался выполнить его последнюю просьбу. А что будет после этого, Диониса уже не интересовало. Главное сразить хранителя девятого этажа и подняться на следующий. Вполне возможно, что после этого ему больше ничего не будет нужно. «С чего такая щедрость?» Поняв, что не сработало, спросила судьба. «С того, что организация уже как пару месяцев принадлежит вашей дочери. Вот документы, если ты мне не веришь». Внушительная пачка бумаг перекочевала в руки ошарашенной судьбы, и та тут же принялась копаться в них. А вот Демос даже не думал присоединяться к своей женщине. Да и слова Диониса его не удивили – Похоже, что он прекрасно знал о планах старика, но Дионису на это наплевать. Знал и знал. Главное, чтобы не мешался под ногами, если откажется от его предложения. Поглотить еще и Деймоса будет очень проблематично. Все силы и внимание Диониса будут сосредоточены на хранителе. «Если вы готовы, то выдвигаемся. Я слишком долго ждал этого момента, чтобы вот так попусту терять время». Судьба быстро подошла к Деймосу и начала что-то шептать ему на ухо. Причем с каждым новым словом она делала это все более эмоционально и даже пару раз позволила себе крикнуть. Деймос же слушал ее совершенно спокойно, даже ни разу не моргнул, что весьма повеселило Диониса. Один из лучших оперативников организации за всю ее историю существования видит в нем смертельную угрозу. И в первую очередь не для себя, А для своей женщины Дэмос уверен, что сам сможет выбраться живым, а вот насчет судьбы у него такой уверенности не было. Уникальная женщина, которая смогла привязать к себе столь разных мужчин и привязать не с помощью своего дара. Она смогла взять их чем-то другим, чем-то, что было непонятно Дионису. «Мы согласны», — через несколько минут сказала женщина. «Только возле входа на девятый этаж появится монстр, не уступающий по силе хранителю. Как раз на него мы и устроили эту засаду». «С этим я помогу вам разобраться. Просто следуйте за мной, и когда придет время, не высовывайтесь. А вот со стражем десятого этажа вам придется мне помочь». Сказав это, Дионис направился в сторону перехода на девятый этаж. Следующая за ним процессия увеличилась на пару человек, и теперь их стало ровно 25. Половина от того, что вошли в подземелье. Но ничья смерть не была напрасной, и с каждой дионис смог получить выгоду. Зверь, на которого охотилась судьба и Демос, и в подметке не годился черные кошки с девятого этажа. Это оказался какой-то жук-переросток, закованный в толстенную броню и плюющейся кислотой. Он был крайне удивлен, когда Дионис даже и не подумал уворачиваться от подобной атаки, а потом еще и поглотил эту кислоту, сделав ее частью своей силы. Жердяй, что передвигался с трудом, невероятно легко смог справиться с монстром, ради убийства которого собирались применять уничтожителя душ. И не просто убил его, а потом еще и поглотил. Насильщики, которые видели уже не раз, как Дионис восстанавливает силы, и те они выдержали и отвернулись. Про судьбу и говорить нечего, все же она женщина. А вот Деймос смотрел до конца и смотрел очень внимательно. Старался понять пределы силы Диониса, найти его слабое место, а потом, в самый подходящий момент, ударить в него. Дионис даже испытал легкий интерес. Как же Демос решил разобраться с ним? Неужели за время, проведенное в башне, он стал сильнее? Не для этого ли старик наказал их, чтобы сделать сильнее и бросить вызов Дионису? Правда, они еще не знали, что старика больше нет. Как нет и всех, кто собирался пойти против Диониса, но ему совершенно не нужна организация, ему это было неинтересно. Пускай теперь с ее управлением разбираются наследники старика. На девятом этаже держитесь за моей спиной. Вы понадобитесь только во время боя с хранителем, сказал Дионис, когда закончил поглощать жука. Это не восстановило даже половину утраченного, поэтому пришлось прибегать к запасам. От взятого изначально осталось примерно 40%. Этого впритык должно хватить, чтобы разобраться с хранителем. И то при условии помощи судьбы и Деймоса. У Диониса было достаточно времени, чтобы разработать несколько десятков возможных победных сценариев, и по какому из них пойдет битва с Хранителем, было неизвестно. Оставался последний рывок, и настанет момент истины. Либо он поднимется дальше, либо навсегда останется в башне, став ее частью и сделав стражи еще сильнее.